Глава 86. «Ну вот, ты знаешь все, ну или почти все, если отбросить частности. Готов ли ты меня убить здесь и сейчас? Зная, к чему это может привести впоследствии», — спросил Виктор Баренцев, открыто глядя в лицо Каина Иннокента, все еще сжимавшего в руке пистолет. Каин смотрел на Оникса и не мог понять, верит он ему или нет. Слишком невероятная история, шизоидная и параноидальная. Но, может быть, именно так выглядит правда, дико и невероятно. «Должен сказать, что ты первый, кому я это рассказал», — продолжил команданте, так и не дождавшись ответа, и, возможно, решив дать время своему возможному убийце, подумать еще. «Об этом не знают даже мой брат и сын. Не хочу, чтобы они видели во мне чокнутого». «В подобную историю и впрямь трудно поверить. Что касается тебя, Ригель, то мне нужен посвященный в общий план человек. Масштаб проводимых мною мероприятий слишком велик, и мне на ключевых местах действительно не помешает человек, понимающий хотя бы общий смысл происходящего. Но я вижу, что и ты не веришь, что тебя смущает. Наличие инопланетян?» Инокент кивнул. «Понимаю». Их так отпиарили, что они стали ассоциироваться с какими-то сказочными персонажами, вроде эльфов, гномов и троллей с прочими гоблинами. «А кто тогда ты?» «В смысле?» — опешил Каин. «В прямом. Кто ты такой? Ответь мне». «Человек?» «Что такое, человек?» «Э-э...» — существо, рожденное на планете, вращающееся вокруг рядовой по своим характеристикам звезды». Продолжил Оникс, видя затруднение собеседника. «Сколько таких звезд только в нашей галактике? Да хрена и больше!» «И что, только на планете Земля у звезды Солнца могла развиться разумная жизнь?» «Нет, тем более, что мы видим, что на других мирах тоже полно жизни. Вполне возможно, что если бы мы на них не появились, то и здесь со временем зародился бы разум. Ты согласен с этим, Ригель?» «Ну, в принципе, да». Значит, вполне вероятно, что где-то еще возникли наши братья по разуму, так? Если верить вам, то они примерно одного с нами уровня развития. А почему бы и нет? Почему чужие обязаны быть тупее или умнее нас? Вполне возможно, что их цивилизации дни 12 тысяч лет, как нашей. Когда наши далекие предки стали впервые что-то строить и выращивать, а 120 или весь миллион. Просто они прошли его медленнее, чем мы. И на каком-то отрезке пути мы оказались на одном уровне. Ведь может такое быть? Каин кивнул, но чтобы не соглашаться во всем, добавил. И встретились. Почему бы и нет? Снова повторил Оникс. Почему мы не можем встретиться именно сейчас, когда у них и у нас появились корабли, на которых при желании можно добраться до другого конца галактики? «Но если все так, как вы говорите, то с чего вы решили, что они агрессивны? По отношению к нам, и с ними обязательно придется драться». «Это, пожалуй, самое слабое место», – кивнул Оникс и помрачнел лицом. «Я не знаю этого наверняка. Я также понимаю, что глупо делать выводы на одном боестолкновении с разведчиком. Это так. Мы нападали, он защищался». Если я не прав, то будущие жертвы, которые я намерен принести и уже принес на алтарь во имя жизни, напрасны. Но что, если я прав? Скажи мне, Ригель, что будет с нами, если прав я? Если, как я уже говорил, они обладают схожим по мощности вооружением мелкого калибра, при условии, что разведчику особая мощь не нужна. Его задача смотреть и слушать, а крупного наверняка превосходят. Но при этом обладают еще и лучшей системой защиты. Что тогда будет со всеми нами, как с расой? Мы вполне можем проиграть. Неохотно признал Каин. Именно, и поэтому мы должны подготовиться к войне, которая, возможно, будет вестись по отношению к нам на уничтожение. Так уж сразу на уничтожение. Я сознательно беру крайность. Полумеры тут неуместны. Или да, или нет. Такая категория, как может быть, а может быть и нет, неприемлема. Инокент тяжело вздохнул. Он все еще не пришел к окончательному мнению, верить или не верить, стрелять или не стрелять. Слишком все невероятно. Ни тени безумия. Подумал Каин, в который раз взглянув в глаза Оникса. Хотя я не психиатр и не знаю, как это должно выглядеть. Сюда бы Лару, она бы сразу определила. Но выбор нужно делать. Доводы логичны, контрдоводов почти нет. Кроме того, что это звучит как абсолютный бред психический глубоко больного человека. В то же время, если ошибешься, на совести будут десятки, сотни тысяч жизней. Более того, конец человеческой расы. «Я верю вам», – Виктор Баренцев, – охрипшим не своим голосом произнес Иннокент.